Уже открывая дверь, Евгения спохватилась о том, что забыла постучаться, и в ту же секунду пожалела об этом, попав в неловкую ситуацию. Эльза стояла перед зеркалом и внимательно рассматривала свое обнаженное тело. Евгения машинально закрыла за собой дверь. Совершенно не стесняясь своей ноготы, Эльза повернулась к Жене и сказала, «Ты уже пришла? Проходи, я сейчас!» Накинув на себя легкий халатик, Эльза присела рядом с Евгением на маленький диванчик, взяв в руки фотоальбом. Начиная с первой фотографии, Эльза стала подробно рассказывать, кто на ней изображен и при каких обстоятельствах она была сделана. Настроившись на долгий просмотр, Евгения рассеянно рассматривала снимки, не придавая им никакого значения. Перевернув очередной лист, Эльза сказала – А это мы на Ямайке. Это мы с Петром. А это Диана со своим мужем Вениамином. Это была наша последняя совместная фотография. В каком смысле?» спросила Евгения, посмотрев на Эльзу. Через месяц после этой поездки наши мужчины сильно разругались. Они даже разделили между собой весь бизнес, несмотря на то, что до этого много лет дружили. А что же произошло? «Из-за чего они поссорились?» заинтересовалась Евгения. «До сих пор никто ничего не знает. Петра уже нет в живых, а у Вениамина спрашивать как-то неудобно. После смерти мужа он единственный, кто взялся не только помогать с организацией похорон, но и в последующие полгода всячески поддерживал меня, несмотря на то, что мы уже больше года до этого никак не общались. Да и после того... Как мы помирились, я перестала даже думать об этой истории. «Мужики есть мужики. Что-нибудь не поделили, вот и поссорились», – сделала свой вывод Эльза. Евгения кивнула в ответ, как бы соглашаясь со словами Эльзы, но на самом деле у нее на этот счет появились свои соображения. «Нет, но ну есть, конечно, еще один способ докопаться до истины, если очень захотеть, но я думаю, что это уже ни к чему». Что было, то прошло, – закончила Эльза свой рассказ. Какой еще способ? Изобразив чисто женское любопытство, поинтересовалась Евгения. Эльза, не заподозрив подвоха, продолжила. Да понимаешь, Женя, у моего мужа был такой ежедневник или дневник. Не знаю даже, как его и назвать. Не то, чтобы он записывал туда каждый свой прожитый день. Нет, туда он записывал только какие-нибудь важные события. Причем не упуская ни одной мелочи. Я как-то нашла его у него на столе и прочла несколько страниц про нашу свадьбу. «Блин, так классно вообще!» Искренне восхищалась Эльза. И Евгения заметила, как при этих воспоминаниях у нее загорелись глаза. «Он, как настоящий писатель, описал все наше торжество!» продолжила Эльза. Я уже стала забывать некоторые моменты, а прочла, и как будто бы все это было только вчера. Правда, потом он очень ругался на меня за то, что я без спросу взяла этот дневник. Но я не обиделась. Больше, правда, я его никогда не видела, но думаю, что он должен быть где-то в доме. — А ты в сейфе не смотрела? — спросила ее Евгения. — И в сейфе, и во всем кабинете смотрела. Нет его нигде. «Я имею в виду другой сейф, который не в кабинете стоит», снова спросила ее Евгения. Эльза удивленно посмотрела на нее. «А где же, если не в кабинете? У Петра был только один сейф, другого не было». Евгения поняла, что Эльза и понятия не имеет о спрятанном в спортзале сейфе, поэтому решила пока не говорить ей об этом. — Я имела в виду тот сейф, который был у него на работе, — выкрутилась Женя. — А, вон ты о чем. — Там тоже не было, — с сожалением ответила Эльза. — Туда я поехала в первую очередь, ведь там находились все важные документы. Под шумок их могли выкрасть, и тогда бы не было сейчас ни этого дома, ни машины, ничего. Она развела в стороны руки, демонстрируя окружающую их обстановку. «Конечно, конечно!» — согласилась Евгения вслух, а про себя уже начала разрабатывать план дальнейших действий. «Слушай, Женя!» — неожиданно веселым голосом сказала Эльза. «А может, пойдем поваляемся возле бассейна, пока еще солнце совсем не село?» «С удовольствием!» — охотно согласилась Евгения, которая и так собиралась пойти на улицу. «Тогда надеваем купальники и вперед!» — скомандовала Эльза. И, не дожидаясь, пока Евгений выйдет из комнаты, сбросила с себя халат. Уже открыв дверь, Евгения вдруг вспомнила, что не закончила одно свое дело. Обернувшись, она увидела, как скрывшаяся за дверцей шкафа Эльза вслух комментирует свой выбор купальника. Этого большого белого медведя Евгения заприметила еще, когда вошла к Эльзе в спальню. Подойдя к нему, она воткнула ему за ухо микрофон. И только после этого спокойно покинула спальню Эльзы. Расстелив возле бассейна широкий плед, Евгения с Эльзой вначале поплавали в теплой воде. А только потом, расположившись на пледе, стали принимать солнечные ванны. Эльза, не переставая рассказывала всякие истории своей жизни, не давая вставить Жене даже слова. В один из кульминационных моментов у нее зазвонил телефон. Посмотрев на экран, Эльза, не задумываясь, нажала на разъединение. Повернувшись, она сразу же прокомментировала свое действие. «Альберт звонил». Как-то раздраженно сказала она. «Пусть сегодня побудет один. Поскучает, так сказать». «А что так?» – поинтересовалась Евгения. «Не хочу, чтобы он думал, что по первому его звонку я буду прыгать от счастья». Евгения, зная уже всю подноготную этого Альберта, не стала высказывать свое мнение, а просто отмолчалась. Откуда ни возьмись, перед ними появилась тетя Маша. Эльза Имануиловна обратилась домработница, я приготовила вашу любимую форель. Может быть, покушаете, пока она еще горячая? Ты хочешь кушать? Повернувшись к Евгении, спросила Эльза. Наверное, да. Согласилась Женя, вспомнив, что за последние несколько часов у нее во рту не было даже маковой росинки. «Тогда пошли?» – буквально подскочив с пледа, сказала Эльза. Все втроем они отправились в дом. По дороге тетя Маша не переставала нахваливать приготовленную ею рыбу. Стоило только дом работницы зайти на кухню, как через секунду раздался ее истошный крик. Евгения в два прыжка оказалась возле кричавшей тети Маши. Посмотрев в сторону, куда показывала домработница, Евгения увидела сидящую на столе Тиффани, которая с аппетитом уплетала теплые поджаристые тушки форели. От крика Тиффани только прижала хвост, но трапезу не прекратила. Следом за Евгенией на пороге оказалась Эльза. Увидев Тиффани и кричавшую во все горло домработницу, Эльза поспешила к столу и, взяв собачонку на руки, сказала. «Хватит орать, тетя Маша! Ну, попробовала она твою форель! Что из этого трагедию-то делать? Прекрати!» Топнув ногой, прикрикнула на нее Эльза. Евгения посмотрела на высоту стола и поняла, что без чужой помощи Тиффани бы не смогла туда залезть. «Значит, пока тетя Маша отлучилась из кухни звать нас на ужин...» «Кто-то вошел и подсадил собачку на стол», – размышляла Женя. «И, скорее всего, этим кто-то был Геннадий, больше некому», – быстро вычислила она, но решила, пока никому об этом не говорить. Эта небольшая оказия никак не помешала их долгожданному ужину. Выпив сердечных капель, тетя Маша все же накрыла на стол и только после этого собралась идти домой пообещав прийти завтра пораньше. «До свидания!» – стой в дверях, – сказала домработница. «Спасибо за рыбу!» – допивая стакан сока, поблагодарила ее Эльза. Тетя Маша только махнула рукой и с расстроенным лицом покинула кухню. «Хорошо, что у нас дома нет никаких животных, иначе я не знаю, насколько хватило бы здоровья тети Милы», – подумала Женя, вспоминая реакцию тети Маши. Отказавшись от предложения подняться наверх и продолжить общение, Евгения, проводив Эльзу, глазами встала и пошла на улицу. Обойдя дом с левой стороны, она услышала в вечерней тишине негромкие звуки музыки, которые лилась откуда-то изнутри дома. Увидев тонкую полоску света на стене, она все поняла. Подойдя ближе, она обнаружила, что тихая музыка льется из подвального помещения куда вела приоткрытая дверь. Осторожно, без скрипа открыв дверь, Евгения стала спускаться по ведущей вниз лестнице. На первый взгляд все было очень просто. Внизу, скорее всего, находился подвал, с которым складывал свой садовый инвентарь садовник Геннадий и где, видимо, проводил одинокие скучные вечера. Но Евгению ждал сюрприз. Открыв нижнюю дверь, Она обнаружила за ней длинный коридор с множеством разных подсобных помещений. Это был не просто подвал, а цокольный этаж загородного дома Эльзы. Так как во всем коридоре горел свет, Евгения смогла рассмотреть, что было внутри. Некоторые из комнат были меблированы старой, но еще пригодной для пользования мебелью. В некоторых были навалены картонные коробки со всяким хламом. А некоторые... Вообще были пустыми. Складывалось такое впечатление, что этот подвал не был закончен. Скорее всего, когда не стало мужа, Эльза забросила отделку подвала, решила Евгения, подходя к комнате, откуда слышалась музыка. Дверь была приоткрыта, и Евгения заглянула вовнутрь. На широком диване распластался Геннадий. Он, посапывая, спал без задних ног. Евгения прошла вглубь комнаты и, остановившись, стала разглядывать обстановку. Кроме дивана, на котором спал садовник, здесь стояло два кресла и длинный стол. На нем в ряд стояло четыре выключенных монитора. Рядом лежал белый удлинитель с красным тумблером. Щелкнув им, Евгения увидела, как на загоревшихся экранах появилась картинка всего периметра двора. Да! «С таким охранником можно серьезно попасть», – подумала Евгения. Повернувшись, она громко крикнула Подъем! От неожиданности Геннадий резко подскочил на месте и, приняв вертикальное положение, уставился на Евгению сонными глазами. До нее донёсся стойкий запах перегара. «Почему спишь на рабочем месте?» – серьезно спросила Женя. «Устал, вот и задремал. А что, нельзя?» Огрызнулся Геннадий. А мониторы почему выключил? Продолжала допрашивать его жене, не обращая внимания на то, что ему это не совсем нравится. А вам тогда этого какое дело? Удивленно спросил Геннадий и тут же спохватился. Ах да, вы же вроде бы телохранитель. Он посмотрел на нее все еще мутным взглядом. Сейчас разговор не обо мне, а о тебе. А что со мной? «Со мной все в порядке», – ответил Геннадий, растирая помятое лицо руками. «Так, понятно», – сказала Евгения, направляясь к двери. Вернувшись в дом, Евгения поднялась на второй этаж и постучалась в спальню к Эльзе. «Да-да», – послышался ее веселый голос. Войдя в спальню, Евгения увидела, что Эльза лежит на кровати и разговаривает с кем-то по телефону. Жестом руки она дала понять, что уже заканчивает, и пригласила Женю присесть к ней на кровать. Через минуту она попрощалась с невидимым абонентом и, положив рядом с собой трубку телефона, спросила. «Что-нибудь случилось?» «Случилось», — ответила Евгения, отводя взгляд в сторону. «Это, конечно, не мое дело, но объясни мне, пожалуйста, зачем ты держишь у себя этого Геннадия?» «Фу ты!» А я-то уже думала что-то серьезное. Эльза расслабилась и облокотилась на подушку. Что он опять натворил? Пока ничего. Но может случиться так, что из-за него мы с тобой попадем в очень нехорошие истории. Да ладно тебе, Женя, махнув рукой, сказала Эльза. Здесь дома с нами ничего не случится. Все находится под охраной. Я имела в виду охрану никакой охраны нет резко сказала Евгения. он там пьяный спит с выключенными мониторами вот и вся охрана «А, -а, а ты об этом спокойно отреагировала эльза ничего страшного она махнула рукой сейчас проспится и будет следить за этими мониторами да и мониторы так мертвому у припарка сразу после смерти петра Я всю свою безопасность переложила на совесть в неведомственной охраны. И сама лично все много раз проверяла. Приезжают за пять минут. Так что эти мониторы нужны, чтобы смотреть, что творится во дворе», – успокоила Евгения Банкирша. «Ты думаешь, я сама не понимаю, что Геннадий не самый лучший садовник и охранник? Но дело в том, что он приходится мне родственником по линии мужа». В свое время Петр взял его на работу, и поначалу все было нормально. Но потом он стал выпивать, а однажды по пьянке подписал документы на свою квартиру. Его мать, тетка Петра, перед смертью попросила его присмотреть за ним, и он не отказал. «Вот так он и появился у нас», – закончила свой рассказ Эльза. «Да ну его! Лучше послушай новость», – переключившись на другую тему, начала Эльза. Мне сейчас позвонила Диана и сообщила, что завтра приезжает Вениамин. Сказала, что завтра ближе к обеду они приедут к нам, и он расскажет, как съездил. Вот, обрадованно произнесла Эльза. А это значит, что завтра нас ожидает поход в ресторан. Не вижу связи, не поняла Евгения. Каждый раз, когда Вениамин возвращается из-за границы, он приглашает нас в ресторан отметить его приезд пояснила Эльза. «Понятно», — сказала Евгения, кивая. «Значит, нужно хорошенько выспаться, правильно?» Решив продолжить свои дела, спросила она. «Думаю, да», — согласилась Эльза. Покинув спальню, Евгения, взяв с собой фонарик, снова спустилась во двор, но теперь она направилась в сторону спортзала. Оказавшись внутри, она плотно прикрыла за собой дверь и включила фонарик. Яркий луч света осветил участок пола под ногами Евгении. Она прекрасно помнила, где находится тарелка, за которой спрятан сейф. И поэтому она смело шагнула навстречу темноте. Сегодня она собиралась только обследовать замок, чтобы не тащить сюда весь набор инструментов. Отодвинув картину, она стала изучать дверцу сейфа. На первый взгляд это был обычный маленький сейф, из тех, какими в основном пользуются для хранения каких-нибудь бумаг, не секретных. Но Евгения, которой уже не раз приходилось по работе вскрывать не один сейф, прекрасно понимала, что простые на первый взгляд замки на деле оказываются такими надежными запорами, что даже не каждый медвежатник сможет их вскрыть. Внимательно осмотрев замки, Евгения повесила назад тарелку и уверенно пошла к выходу, решив для себя, что завтра после ресторана она и займется этим сейфом. Может быть, как раз там и находится дневник Петра Колесникова, который сможет ответить на многие вопросы, рассуждала Евгения, возвращаясь в дом. Время близилось к полуночи, и основное освещение двора было уже отключено. Неожиданно ее внимание привлек какой-то странный звук, Евгения остановилась и прислушалась. В ночной тишистре катались сверчки и пели какие-то ночные птицы. Она постояла несколько минут, прислушиваясь к ночным звукам, но, не услышав ничего постороннего, пошла дальше. Уже находясь возле входной двери, она снова услышала подозрительный звук. Он был похож на звук падающего тела. Евгения застыла на месте. Сомнений не было, во дворе кто-то был. Осторожно ступая, она спустилась со ступени и подошла к углу дома. Снова прислушалась. Опустевшись на колени, она выглянула из-за угла. Одинокий фонарь освещал только часть лужайки, но на ней никого не было. Вдруг в темноте бассейна мелькнула чья-то бесшумная тень. Евгения насторожилась. Вот тебе и вневедомственная охрана, и Геннадий, который сам все знает, подумала Евгения, наблюдая за незнакомцем. Не прошло и минуты, как из кустов показалась сначала голова, а потом и весь человек. Он был одет во все черные, и даже на голову был накинут капюшон. Прямо ниндзя какой-то, подумала Евгения про незнакомца. Он медленно осмотрелся, крутя головой по сторонам. После этого короткими перебежками быстро достиг стены дома. Ждать было нельзя. Неслышными шагами Евгения стала обходить дом с другой стороны. Иногда она останавливалась, чтобы прислушаться и понять, где сейчас находится незнакомец в Черном. С той стороны дома, где кралась Евгения, был разбит палисадник, на котором росли кусты папоротника. Подобравшись к ним, Она спряталась в их гуще и стала ждать. Время тянулось немыслимо долго. Казалось, что прошло уже больше часа. Но, посмотрев на часы, Евгения увидела, что прошло лишь всего 10 минут. «Что-то-то долго!» – успела подумать Женя. В этот момент из-за соседнего куста показалась фигура неизвестного мужчины в черном. То, что это был мужчина, Евгения не сомневалась. Все его движения и, конечно же, телосложения указывали на это. Мужчина двигался буквально в полуметре от Евгении. Она даже слышала его учащенное дыхание. И в этот момент, когда она уже готова была броситься на незнакомца и скрутить его, он внезнакно остановился. Евгения замерла. Незваный гость повернулся к ней лицом и, присев на корточки, достал из кармана сотовый телефон. Это очень удивило Евгению, и она решила пока остаться в засаде и послушать, кому будет звонить этот ниндзя. Так она назвала его за черную экипировку. В тишине раздались еле слышные гудки. Одной из двух решила Евгения сидя в кустах и наблюдая за действиями мужчины. Либо ты тупой на всю голову, либо такой наглый и уверенный, что решил позвонить. Затаив дыхание, Евгения вся превратилась в слух. — Алло, Сарафан, это я! — тихо сказал незнакомец, озираясь по сторонам. — Я на месте. Что делать дальше? Сначала в трубке молчали несколько секунд, но потом из нее появились оскорбления и мат. Незнакомец прикрыл ладонью динамик и снова посмотрел по сторонам. Привыкнув к темноте, Евгения видела его выражение лица. Оно говорило, зачем я только позвонил. Шум из телефона прекратился, и он медленно убрал руку с динамика. — Алло! Ты где там пропал? — послышался раздраженный голос. — Да здесь я, здесь! — шепотом ответил незнакомец. — Ты что, забыл, что я тебе говорил? — Не забыл! — ответил незнакомец. — Просто хотел еще раз все уточнить. Вот и все! — Чего там уточнять? — Осмотри все подходы и отходы, запомни, где что находится и проверь, можно ли как-то пробраться в дом. И смотри, чтобы тебя там никто не заметил. Все, отбой! — сказал сарафан и отключился. — Так, значит, тебя послал сарафан. На ходу меняя свои планы, подумала Евгения. Незнакомец убрал в карман телефон и призадумался. Потом, достав из кармана сигарету, поднес ее к губам. Маленькое пламя зажигалки осветило его лицо. Евгения напряженно наблюдала за его действиями. Сейчас их разделяло только несколько длинных веточек папоротника. И если бы незнакомец поднял голову, при свете зажигалки он увидел бы лежащую в кустах Женю. И тогда бы ее новый план был бы сорван. Но, к ее счастью, мужчина, уверенный в том, что он сейчас один, чувствовал себя спокойно. Как только погас огонек зажигалки, Евгения выпрыгнула из кустов и оказалась прямо перед самым носом незнакомца. «Здорово, паря!» – применив шаргон, тихо сказала Евгения, положив ему руку на плечо. От неожиданности незнакомец упал на пятую точку и стал хватать ртом воздух пытаясь произнести какие-то звуки. Евгения, не дав ему упомниться, сказала. — Что, передрыхал? — Не боись, все свои. Я тоже от сарафана. Меня зовут Лейла. Слышал, наверное? Не давая ему прийти в себя, продолжила она. В какой-то момент незнакомец, видимо, почувствовав какой-то подвох, попытался встать. Но Евгения силой посадила его обратно на землю. «Не бузи! Дело надо делать!» Незнакомец внимательно посмотрел на Евгению, все еще не понимая до конца, кто перед ним появился. Почувствовав, что мужчина немного расслабился, Евгения присела напротив него. «Что еще Сарафан приказал сделать, кроме того, что посмотреть все отступные ходы отсюда?» спросила Евгения. «Про собаку знать!» медленно проговорил незнакомец. «Я проверила. Собак нет. Что еще?» «Да вроде бы все», — неуверенно ответил неудавшийся ниндзя. «Ну все так все. За дело. Давай руку», — сказала Женя и протянула незнакомцу свою руку, помогая встать. Как только его рука оказалась в руке Евгении, она одним движением крутанула ее в сторону и завела за спину. Незнакомец попытался вырваться. Но Женя потянула ее вверх, и он замочал от боли. «Не дергайся!» – громким голосом сказала Евгения, хватая его за волосы и задирая его голову вверх. «Ты что, из милиции?» – превозмогая боль, спросил мужчина. «Да, и вы арестованный гражданин!» – толкая его вперед, сказала Евгения. «Вот это я попал!» тихо произнес незнакомец, уже не пытаясь сопротивляться. Подойдя к двери, ведущей в подвал, Евгения предупредила своего пленника. «Одно лишнее движение, и я сломаю тебе руку!» И в подтверждение своих слов еще сильнее вывернула ему конечность, отчего незнакомец затанцевал на месте. «Я все понял!» – вставая на носочки, согласился мужчина. «А куда ты меня ведешь?» «В тюрьму? Куда еще?» – спокойно сказала она. Еще при первом своем посещении подвала Евгения заметила на одной из дверей замок с торчащим днем ключами. Внутри комнаты стояли старая кровать с панцирной сеткой и поломанный стул. Больше в ней ничего не было. И поэтому она очень напоминала тюремную камеру. Причем довольно плохую тюремную камеру, в которой не было даже туалета. Толкнув туда мужчину, Евгения предупредила его «Будешь плохо себя вести, просидишь здесь неделю» и добавила «Без воды и еды». Мужчина посмотрел на нее жалостливым взглядом, и она поняла, что он ей поверил. Закрыв дверь на замок, Евгения прошла дальше и заглянула в комнату, где находился Геннадий. С прежнего раза картина нисколько не изменилась. Он спал, растянувшись на своем диване. «Вот и хорошо», – подумала Женя. «Тебе пока незачем знать, что ты все проспал». Вернувшись в дом, она поднялась к себе в комнату и, закрыв дверь, стала мерить шагами пространства. Ей было о чем подумать. Новый день для Евгении начался, как всегда, с утренней гимнастики. Выйдя во двор, она сделала несколько кругов вокруг дома и, остановившись на зеленой лужайке, стала выполнять разные физические упражнения. Вдруг из-за дома появился Геннадий, и, увидев Евгению, сначала остановился как вкопанный, а потом решительно направился в ее сторону. Остановившись в паре метров от нее, он спросил. «Евгения Максимовна, вы когда приходили ко мне, не брали ключи? Что-то не могу никак их найти». Не переставая делать упражнения, Евгения ответила «Нет, Геннадий Викторович, не брала!» Садовник почесал затылок и спросил уже как бы у самого себя «А где же они тогда есть?» Евгения смотрела на помятого Геннадия и думала про себя. Еще одно доказательство того, что алкоголизм ведет к деградации личности. Повернувшись, Геннадий, опустив голову, побрел в сторону дома. Вдруг Евгения услышала громкий щелчок. Отдаленно он напоминал звук затвора израильской винтовки. За одну секунду в голове Жени всплыли ночные события. Оттолкнувшись от земли, она прыгнула в сторону и сделала кувырок через голову. Скачив на ноги, она увидела, как открылась железная калитка, и во двор вошла тетя Маша. «Электрический замок!» идентифицировала Евгения источник недавнего звука. Но в любом случае лучше перестраховаться, чем потом сожалеть об этом. Увидев Евгению, тетя Маша тоже, как и Геннадий, остановилась и с интересом посмотрела на нее. «Здравствуйте, тетя Маша!» весело поздоровалась Евгения. «Здравствуй, Женя!» «Что ж тебе не спится в такую рань?» сокрушенно спросила домработница. Да я всегда так рано встаю, ответила Евгения, выполняя очередное упражнение. А, вот оно что! протянула тетя Маша и направилась к дому. Закончив заниматься, Евгения приняла душ и отправилась на кухню. Тетя Маша стояла за разделочным столом и что-то готовила. Посмотрев по сторонам, Женя не нашла нужной ей вещи и обратилась к дому работницы. Тетя Маша! «Вы не знаете, где мне взять пластмассовую бутылку?» Домработница повернулась и, сдвинув брови, спросила, «А зачем тебе бутылка?» «Воды набрать», — ответила Евгения. Тетя Маша открыла нижний шкафчик и вытащила оттуда бутылку из-под лимонада. «Подойдет?» — спросила она. «Да, спасибо». Набрав воды, Евгения отправилась в подвал к своему ночному гостю. Увидев, что Геннадий занялся какими-то хозяйственными делами, она, не таясь, спустилась по лестнице и открыла дверь в комнату, где сидел ее пленник. Она увидела, что он лежит на кровати и смотрит в потолок, не реагируя на ее присутствие. Поставив бутылку с водой возле порога, она уже собралась закрыть дверь, как вдруг мужчина недовольно спросил. «Долго мне еще здесь париться?» Нет. «Скоро за тобой приедут», – ответила Евгения и закрыла дверь, предоставив ему самому додумывать смысл сказанного. На самом деле Евгения и не собиралась наводить тумана на свои слова. Она действительно хотела дождаться, пока проснется Эльза, и позвонит какому-нибудь знакомому оперу, чтобы тот приехал и забрал этого воришку. Именно так Женя хотела предоставить им этого незнакомца, как обычного вора. Все, что надо, она от него узнала, и поэтому больше он ей не нужен. «Может, конечно, он знает больше, но не пытать же его в этом подвале?» – спрашивала себя Евгения. «Наверняка это не первое его незаконное посещение чужой собственности, так что операм будет о чем с ним поговорить», – решила Евгения, возвращаясь в дом. Проходя мимо кухни, она увидела сидящую там Эльзу с заспанным лицом». «Ты куда, Женя? Идем завтракать!» — крикнула Эльза. Остановившись на полдороге, Евгения секунду подумала, но потом, развернувшись на месте, направилась на кухню. Ее лицо приобрело хитрое выражение, но тут же это выражение сменилось на обычное. «Как спалось?» — спросила она банкиршу, садясь за стол. «Ой, ты знаешь, спала как убитая!» — закатив глазки, ответила Эльза и сразу спросила. «А ты?» Евгения сделала паузу, взглянув на обеих женщин. «Нормально!» Отведя взгляд в сторону, ответила она. В глазах Эльзы застыл немой вопрос. Но, посмотрев на тетю Машу, она оставила его на потом. Уже допивая свой кофе, Евгения сказала, «А у меня для вас есть сюрприз». У Эльзы моментально вспыхнули глаза. «Какой?» «Чтобы его увидеть, нужно спуститься в подвал», – хитро прищурившись, произнесла Евгения. «Зачем?» – удивленно спросила Эльза. «Увидите», – ответила Женя, вставая из-за стола. «Только у меня одна просьба». Она остановилась на полпути. «Говори», – с готовностью сказала Эльза, заинтригованная происходящим. «Я хотела бы позвать с собой Геннадия». Евгения серьезно посмотрела на Эльзу. Вместо удивления Эльза сдвинула брови и спросила недовольно. «А он-то нам зачем?» «Ну, он как бы участник этого сюрприза», уйдя от прямого ответа, проговорила Женя. «Ладно, позовем, согласилась Эльза. Когда вся процессия спустилась в подвал, и Евгения открыла дверь темницы, тетя Маша вскрикнула от удивления увидев там незнакомому мужчину, который стоял посреди комнаты. Эльза сразу же поняла, в чем дело, и, повернувшись к Геннадию, спросила, «Это кто?» Садовник испуганно вжал голову в плечи и ответил, «Не знаю». «Все ясно», – зло сказала Эльза, – «я с тобою потом разберусь». Поднимаясь по лестнице, она уже набирала номер знакомого опера. Когда пленник был передан в руки доблестной милиции и Эльза с тетей Машей перестали обсуждать ночное происшествие, зазвонил телефон. Посмотрев на номер, Эльза сразу же изменилась в лице. «Да-да, я вся внимание!» – прощебетала она. После недолгого разговора Эльза, положив телефон, радостно сообщила. «Вениамин уже приехал, и к вечеру они будут у нас, так что надо подготовиться» сказала она, посмотрев на Женю. В ее глазах плясали искры. В течение последующих трех часов Эльза носилась по дому, подготавливаясь к приезду друзей. Кроме приведения в порядок себя, она еще успевала давать указания тете Маше и перепуганному Геннадию. В семь часов зазвонил телефон. Судя по времени, это были совсем не Диана с мужем. Подбежав к телефону, Эльза посмотрела на номер и, пожав плечами, сняла трубку. «Да, я слушаю», – сказала она, глядя в окно. Евгения поняла, что звонит кто-то незнакомый, подошла и встала рядом с Эльзой. «Да, можно», – ответила она кому-то в трубку и, посмотрев на Женю, протянула ей трубку. «Тебя?» – сообщила она. Беря в руки трубку, Евгения шепотом спросила. «Кто?» Но Эльза лишь пожала в ответ плечами, показывая, что понятия не имеет, от кого звонок. Да, приложив к уху трубку домашнего телефона, ответила Женя. Евгения Охотникова? Спросил мужской голос. Да, снова повторила Женя. Быстро соображая, кто бы это мог быть. Моя фамилия Архангельский. зовут Григорий Константинович. Представился абонент. Чем обязана? Спросила Евгения, пытаясь понять, чем вызван этот звонок. Я хотел бы с вами поговорить, Евгения Максимовна. По поводу. Я немало наслышана вас, как о настоящем профессионале своего дела, и даже восхищаюсь вами как сильной женщиной. Показав свою осведомленность, начал Гоша Архангельский. Вы звоните мне для того, чтобы высказать свою признательность? Если так, то спасибо. «Но, извините, не могу больше с вами разговаривать, так как я сейчас на работе», – специально сказала Евгения, чтобы подстегнуть его к главному разговору. «Вот как раз о вашей работе я и хотел с вами поговорить», – не торопясь начал криминальный авторитет. «У меня для вас есть выгодное предложение». «Какого характера?» – спросила Евгения, примерно представляя, о чем сейчас пойдет речь. «Не люблю ходить вокруг да около, поэтому скажу прямо. Предлагаю вам двадцать тысяч долларов за то, чтобы вы прямо сейчас оставили вашу работу и вернулись домой». «А для чего? Я что-то вас не понимаю», – притворилась Евгения. «Потому что я переживаю, что с вами что-нибудь случится», – ответил Архангельский, и Евгения услышала в его словах явную угрозу. Поверьте мне, дорогая Евгения Максимовна, что лучше прислушаться к моему совету и не ввязываться в это дело. Зачем вам это? Вы молодая, красивая женщина. У вас еще все впереди. Найдите себе какого-нибудь другого клиента и охраняйте его на здоровье. Но поймите и вы меня, Григорий Константинович, это не в моих правилах бросать своих клиентов в опасный момент. Это одна из составляющих моего профессионализма. И если я по первому требованию посторонних лиц буду оставлять своих клиентов, то скоро останусь без работы». «Ну, вам виднее. Так вы отказываетесь от моего предложения?» Еще раз спросил авторитет. «Да?» – спокойно ответила Евгения и первой положила трубку. «Кто это был?» – спросила Эльза, которая невнимательно слушала их разговор. «Один бизнесмен предлагал заработать не кругленькую сумму», – просто ответила Евгения. «Ну а ты?» – поинтересовалась Эльза. «Отказалась? Не люблю, знаешь ли, хвататься за два дела сразу», – по-своему объяснила Женя и тут же спросила. «Сколько у нас еще есть времени?» Эльза подняла голову и посмотрела на висящие на стене часы. «Чуть больше часа». «Отлично!» – обрадовалась Евгения и пошла к себе в комнату. К тому, что почти каждый ее клиент не может обойтись без посещения ресторана, Евгения привыкла и поэтому всегда брала с собой соответствующую этому случаю одежду. Открыв шкаф, она посмотрела на свой небогатый гардероб, который прихватила из дома, отправляясь к Эльзе. На улице было лето. С одной стороны, хотелось надеть что-то такое легкое и воздушное. А с другой стороны, нельзя было забывать о том, что эта одежда должна быть не только свободной, но еще и должна быть способна скрыть, если понадобится какое-то оружие. После недолгого перебирания вещей, Евгения остановила свой выбор на светлых брюках из тонкого льна и тонкой вязаной кофточке с длинными рукавами в тон брюком. Ей очень нравилась эта кофточка ручной работы, которую она приобрела еще несколько лет назад в Японии, где была в туристической поездке. Кофточка как будто бы была сделана из тонкой паутины, причем очень изящной вязки. На груди был выплетен маленький цветок сакуры, в центре которого был пришит ярко-красный рубин, в гранях которого переливались попадавшие на него лучи солнца. Посмотрев на себя в зеркало, Евгения осталась довольно увиденным. Теперь ей предстояло решить главный вопрос, что из оружия она сможет взять с собой, учитывая эту одежду. Достав свою сумку, она стала выбирать подходящие элементы своего арсенала. Кроме лежащего там пистолета Беретты, туда же легли плотно упакованные китайские сюркены. Это боевое оружие восточных ниндзя всегда нравилось Евгении. Заточенные, как бритва, шестиконечные звездочки могли с легкостью пробить любую преграду на своем пути. Они не раз уже выручали Евгению в опасные моменты.